Глава 14. Порченное тело. Вокруг шумел дремучий лес, полный шорохов, скрипов и всевозможных странных звуков. В тусклом свете бледной луны деревья казались седыми косматыми великанами, искореженными преклонным возрастом. Между скрипучих стволов шмыгали бесформенные тени. Кое-где раскачивались ветви, Но не только от ветра, а еще и от того, что кто-то невидимый передвигался по ним. На Божену накатило горькое разочарование. Отправляясь в свою детскую мечту через созданный Джоном Портал, она догадывалась, что едва ли сразу окажется под синим небом среди цветущих садов и увидит порхающих фей. Но с упрямством носорога Божена все же надеялась попасть в прекрасное и светлое место. Ведь если ей довелось побывать в страшной сказке вроде «Ледяного подземелья», значит и добрые сказки там тоже должны быть. Отправляться на поиски лучших сказочных мест в одиночку Божена не собиралась, рассудив, что позже они пойдут вместе с Джоном, который в этот момент ждал ее снаружи, по ту сторону портала. Им прежде следовало разобраться, как это устройство работает в обратном направлении. Джон предполагал, что для возвращения назад достаточно представить себя в том месте, откуда произошло перемещение. В данном случае в комнате постоялого двора, где они проживали. Для подстраховки он обвязал Бажену веревкой вокруг пояса, собираясь потянуть за нее через 10 минут, если Бажена сама не вернется. Оглядев себя и не обнаружив никакой веревки, Бажена встревожилась а вдруг обратного пути вовсе не существует? Что если ей суждено теперь доживать век в глухих дебрях, и едва ли тот окажется долгим? Она зажмурилась и сосредоточилась, вспоминая комнату, в которой работал Джон, пыльную, захламленную с окнами наглухо закрытыми фанерными щитами, освещенную лишь парой свечей». Показалось, что запах заболоченного леса сменился духотой тесного помещения, но лишь на миг, а в следующую секунду чьи-то тяжелые руки легли ей на плечи. Жесткие и чужие — это точно не были руки Джона. Божена открыла глаза, и у нее вырвался крик, который перешел в нелепый булькающий звук в тот момент, когда страшное существо, стоявшее перед ней, склонило голову к ее шее и впилась в ее плоть острыми длинными зубами. Его скользкие холодные губы жадно зачавкали, высасывая кровь. Острые ногти вдавились в плечи, послышалось довольное урчание. Ступор Боженой перешел в панику, включив на всю мощь инстинкт самосохранения. На голову и плечи существа обрушился град ударов ее острых кулачков, но силы быстро иссякли, и она потеряла сознание. Придя в себя через какое-то время, она не поспешила открывать глаза, опасаясь смотреть вокруг. Возникло подозрение, что душа ее покинула тело, и стоит божене взглянуть на мир, как она увидит скопище лесной нечисти, пирующей над ее останками. Наверное, эти чудовища уже разорвали ее на куски, разобрали по косточкам. Но вот в голове тяжело загудело, по вискам застучали молоточки, и Бажена поняла, что тело ее пока что при ней. В темноте, под закрытыми веками, расплылись дрожа рыжеватые пятна. Потом ее затошнило, и Бажена заворочилась, пытаясь подняться. «Посмотри на меня», — раздался над ухом знакомый голос. Она послушно открыла глаза. «Очнулась!» Радостно воскликнул Джон, протягивая ей стакан с водой. Он впервые за долгое время осмысленно взглянул на нее, но первая фраза была сказана не им. За его спиной стоял Мортом, закутанный в накидку с капюшоном. Божена улыбнулась ему, как лучшему другу. Джон, конечно, принял ее улыбку на свой счет, взял ее руку и принялся осыпать поцелуями. Что со мной случилось? ответила она, обращаясь к Мортему, но ответил Джон. «Ты в порядке, в полном порядке. Я тебя осмотрел, нигде никаких повреждений. Скорее всего, обморок случился из-за мощного электромагнитного излучения. Хорошо, что ты обвязалась верёвкой, я вытащил тебя за нее. «Тебя укусил упырь, я отогнал его, но было уже поздно. Он испортил твое тело, и жизни в нем осталось на пару дней» сообщил Мортом, дождавшись, когда парень замолчит. Джон никак не отреагировал на него, судя по всему, не услышал ни единого слова. Страх сдавил сердце Бажены, скользкий и холодный, как губы того упыря. Из ее глаз выкатились слезинки и соскользнули с щек на пышную подушку, заботливо взбитую Джоном. Все будет хорошо. Заверил ее жених, еще не зная о том, что невесте не суждено стать его женой, несмотря на данные обещания. Я не хочу умирать, сказала Божена Мортему, тщетно пытаясь увидеть его глаза в темных недрах свисавшего на лицо капюшона. Глупости, ты не умрёшь, поспешно воскликнул Джон. Ты не умрёшь, подтвердил Мортем. Жизнь покинет твое тело, но в него войдёт другая сила. Божену передернула от мысли, что она вскоре превратится в упыря. «Джон, дорогой, я так проголодалась. Сходи в пирожковую, умоляю, принеси что-нибудь поесть». Попросила она, мучаясь от тошноты, усилившейся от мысли о пирожках. На самом деле она задумала отослать жениха, чтобы тот не мешал ей говорить с Мортемом. Догадываясь, что ее новый друг пришел из потустороннего мира не для того, чтобы пожалеть ее. Мортем мог сказать ей что-то важное, но для этого она должна была задать ему вопросы. Как только за Джоном закрылась дверь, Божена приподнялась на кровати, подавшись навстречу Мортему и спросила с жаром: "Есть ли средства против упырьей порчи?". Тогда он и рассказал ей о недожитке, микроскопических серебристых кристалликах, остающихся там, где человек умер не своей смертью или покончил с собой либо там, где отпевали и хоронили такого покойника. Еще больше этих кристалликов оставалось внутри тела умершего, но извлечь их оттуда мог только демон. Однако, чтобы демону прийти в мир людей, нужен был проводник, тело, с помощью которого он бы передвигался и охотился. Мортем предложил Божене подыскать кого-нибудь на роль проводника и пообещал подарить ей заклятого демона который подчинялся бы только ей, но Божена, поразмыслив, отказалась, ответив, что будет сама собирать недожиток, тот, что высыплется, естественным образом, а с демонами связываться ей боязно. «Как знаешь!» — сказал Мортом и испарился за секунду перед тем, как открылась дверь и вошел Джон, держа перед собой два огромных бумажных кулька в жирных пятнах. От запаха жареного наполнившего комнату Божену вывернула наизнанку. Ей пришлось все рассказать жениху, иначе он не выпустил бы ее на улицу в таком состоянии. После того, как работа над устройством была закончена, Джон вновь стал заботливым и внимательным, как прежде. Ей же срочно нужно было отправляться на поиски недожитка, и она рассчитывала на его помощь. Задача оказалась не из легких. Мало того, что требовалось отыскать самую свежую могилу. Недожиток, по словам Мортома улетучивался в течение трех дней. Так еще и покойник должен был умереть трагически, иначе никакого недожитка после него не оставалось. А как узнать причину смерти? В эпитафиях об этом не пишут. Но им повезло. Недаром говорят, что на ловца и зверь бежит. Едва Бажена и Джон вышли за пределы постоялого двора, как столкнулись с похоронной процессией. Примкнув к рядам скорбящих и склонив головы, они пошли дальше вместе с толпой, прислушиваясь к разговорам, и вскоре узнали, что хоронили молодую девушку, повесившуюся из-за несчастной любви. Дождавшись, когда могилу закопают и все разойдутся, божена и Джон долго ползали по земле в том месте, где стоял гроб перед погребением. Было холодное октябрьское утро, накрапывал мелкий дождик, и они вымазали колени и руки в грязи, зато серебристые крупинки недожидко отчетливо выделялись на черном фоне. Бажена нажимала на них пальцем, и те прилипали к коже, откуда она слизывала их вместе с землей. От Джона толку было мало. У него оказалось слишком плохое зрение для такого занятия, он нашел всего пять крупинок за те два часа, что они там ползали. Потом появился кладбищенский сторож, участливо поинтересовался, не нужна ли им помощь, и сказал, что если кому-то плохо, он готов подвести до больницы. Пришлось Божении и Джону вернуться в съемную комнату на постоялом дворе, тем более, что недожидка возле могилы почти не осталось. Ночью, когда Джон уснул, к Божене пришел Мортем. Он тенью стоял в углу до тех пор, пока она не догадалась спросить у него, на сколько лет продлится теперь жизнь ее тела. Ответ поверг ее в шок. Два часа, потраченные на поиски недожитка, принесли ей всего два дополнительных дня, и вскоре потребуется новая порция, чтобы не превратиться в упыриху. «Обычному человеку этого хватило бы на две декады. Но в твоем порченном теле недожиток сгорает гораздо быстрее», — пояснил Мортом. «В покойнице его еще много оставалось, она ведь совсем молоденькая была. Восемь десятков ей было отпущено. Она и двух не прожила». С таким уловом ты шесть лет могла бы не тревожиться о добыче недожидка. Подумай насчет демона. Он и покойников сам искать будет, у него на них особое чутье. И хлопот с ним никаких. Только позовешь, он и появится, прогонишь, он и уйдет. «Буду сама собирать, мне негде взять тело для демона», — возразила Бажена. Мортем растаял в сумраке угла, снова сказав на прощание, «Ну...» Как знаешь. На утро Джон, отказавшись даже позавтракать, занялся какими-то научными опытами со стеклянными банками и не реагировал на просьбы Божены пойти с ней на кладбище. Она сердилась и пару раз прикрикнула на него, но тот и ухом не повел, так и стоял к ней спиной, склонившись над столом, заставленным разнокалиберными колбами и пузырьками. Некоторые были обернуты фольгой выше половины и закрыты деревянными пробками. А из центра пробок торчали металлические стерженьки, погруженные внутрь емкости. Бажена ходила по комнате взад-вперед, намеренно топая и громко вздыхая, но Джон не оборачивался. Когда она уже собралась идти за недожитком одна, жених остановил ее и попросил подождать, сообщив, что готовит для нее сюрприз. Сомневаясь, что в стеклянных пузырьках может заключаться хоть какая-то польза, по крайней мере для нее. Божена лишь сердито фыркнула, а еще через час громко заявила, что если так пойдет и дальше, то сюрприз ожидает Джона, потому что невеста превратится в упыриху и сожрет его. На это он рассмеялся и попросил еще немного потерпеть. Так прошел весь день, и только к вечеру Джон с сияющим видом преподнес ей склянку размером с палец, сообщив, что изобрел для нее накопитель недожидка. Он будет притягивать недожиток из пространства и удерживать внутри, сколько понадобится. Не нужно больше ползать по земле и присматриваться к каждой соринке. Достаточно повернуть колпачок против часовой стрелки на два оборота, и наружу выйдет кончик стержня, который и начнет затягивать это вещество внутрь флакона. Закрутишь крышку, и стержень спрячется. А для употребления недожитка крышку следует полностью снять и поднести горлышко к рту или к носу. «Недожиток сам потянется вверх». Божена с восторженным удивлением посмотрела на Джона. «Ах, ты мой великий изобретатель! Это же отличная вещица!» Я собрал его по принципу лейденской банки, но пришлось кое-что усовершенствовать для надежности, чтобы предотвратить возможную утечку недожитка сквозь стекло. Продолжал он еще больше, распалившись от ее похвалы. До глубокой ночи Джон подробно описывал весь процесс, пока в дальнем углу не появился Мортем, и Бажена, вспомнив о главном, не прервала новоиспеченного изобретателя словами «Пора бы подумать и о наполнении этого чудесного накопителя, иначе он может мне ни разу не пригодиться». Мортем молча кивнул я из темного угла и исчез. Весь последующий день Бажена и Джон провели на кладбище в надежде застать чьи-то похороны, но так и не дождались свежего покойника. Кладбище было старым, обширным, заросшим разлапистыми елями и соснами, затянутое кустарником. Церемония погребения, проходившая вдалеке, могла остаться для них незамеченной, особенно если родственники умершего решили сэкономить на траурном оркестре. Джон предложил пройтись по церквям, все-таки большинство усопших по традиции оставляли там на ночь для отпевания. К утру им удалось отыскать неприметную часовенку с гробом на другом конце города. Поп в черной рясе ходил вокруг покойника, покачивая дымящим кадилом. По теснилась небольшая группа скорбящих в траурной одежде. Божена и Джон тоже предусмотрительно вырядились в черное, чтобы не притягивать к себе вопросительных взглядов. Они встали неподалеку от гроба, и никто даже головы не повернул в их сторону. Увидев лицо умершего, Божена, задохнулась от разочарования. Это был глубокий старик, и едва ли он мог оставить после себя хотя бы крупицу-недожидка. Джон вовремя подставил плечо невесте, покачнувшейся на нетвердых ногах. А затем незаметно вместе с носовым платком извлек флакончик-наполнитель из внутреннего кармана траурного костюма и, повернув крышку, привел его в рабочее состояние. Все-таки оказалось, что покойный старик не полностью отмотал свой срок на этом свете. Все донышко флакона покрылось серебристыми кристаллами, а в перешептываниях родственников звучали фразы: Крепкий был мужик, ему б жить да жить, рано в землю лег. Мог бы еще правнуков понянчить. И чего его на крышу в дождь понесло? Поскользнул себе лага, да и сверзился. Богу-то видней! прибрал, значит, там он ему понадобился. не делалось все хуже. То ли от густого дыма с запахом ладана, исходившего от кадила, то ли от начавшихся в ее теле изменений, превращавших ее в упыриху. И Джон вывел ее на свежий воздух, не дожидаясь выноса гроба с телом, хотя думал, что со старика можно было собрать еще немного недожитка Но и тот, что скопился во флаконе, мгновенно взбодрил Бажену, вдохнувшую порошок из пробирки прямо на церковном крыльце. Она вновь почувствовала себя человеком. Лишь зеленоватый оттенок ногтей напоминал о том, что губительный тлен уже касался ее тела. И все-таки порция была слишком мала, чтобы расслабиться хоть немного. Требовалось продолжать сборы недожидка и на скитание по кладбищам и церквям уходило все свободное время. Тем временем чемодан-портал пылился в съемной комнате постоялого двора, и Бажена поглядывала на него с ненавистью, подумывая избавиться от опасного устройства. Едва ли у нее когда-нибудь хватит духу воспользоваться им еще раз, чтобы отправиться на поиски прекрасных волшебных мест, рискуя угодить на обед купырям. К тому же теперь ей было недосказок. Страх превратиться в гниющее кровожадное чудовище держал Бажену в постоянном напряжении. Но почему-то она никак не решалась попросить Джона уничтожить уникальное изобретение, хотя иногда замечала его взгляд, устремленный на чемодан, и догадывалась, что он тоже об этом думает. Со дня побега из Лондона они не испытывали недостатка в средствах. Джону хорошо платили в компании Эдисона, и он скопил круглую сумму, А Божена получала переводы от состоятельных родителей. Те материально обеспечивали дочь, хотя и не одобряли ее теософских увлечений, о которых узнавали из ее писем. Теперь Божена не могла написать им и попросить денег, не рискуя раскрыть место своего пребывания и привлечь тем самым внимание сыщиков, рыскавших по свету в поисках украденного некрографа. Жизнь Божены и Джона становилась все более унылой и трудной. Приходилось экономить на идее и проводить дни и ночи в церквях и на кладбищах, далеко не самых приятных местах этого городка. Однажды Джон предложил разобрать устройство, чтобы извлечь из него ценные металлы и алмазы, которые собирался сдать в скупку. Но Божена не позволила ему, хотя и сама не могла понять почему. Как будто интуиция подсказывала ей, что чемодан-портал еще понадобится ей в рабочем состоянии. И время от времени она вспоминала предложение Мортема о заклятом демоне. Наверное, потому что Мортом сам был похож на демона, когда стоял в углу спальни, всегда в одном и том же месте, напротив кровати, и под его спущенным капюшоном сверкали черные молнии. Однажды Джон удивил Божену вопросом. «Что это там?» и показал на Мортема. «Где?» Она намеренно посмотрела в ту сторону. «Да вон! Тень какая-то!» Никак не возьму в толк, что ее отбрасывает. Будто что-то живое. Тень иногда шевелится. Ох, да это занавеску сквозняком треплет». Божена не стала открывать Джону всю правду, чтобы не тревожить лишний раз. В тот день, когда ее укусил упырь, она была вынуждена объяснить жениху, что такое недожиток и откуда ей о нем известно. Но при этом она упомянула лишь об одной встрече с Мортемом по ту сторону барьера, Поэтому Джон не знал, что мортом приходит к ним в номер почти каждую ночь. Однако раньше ее с никогда не замечал этого гостя. У Божены возник страх потерять Джона. Ей казалось, что мортом давит на нее всем своим видом, или, как говорят в народе, стоит у нее над душой. И хотя тот, придерживаясь своего обещания, ни о чем ее не просил, она догадывалась, чего он хочет на самом деле». Желая продемонстрировать Мортему свой протест, Бажена на следующий день обвенчалась с Джоном в одной из церквей, по которым их носила в поисках недожитка. Поп оказался не занят и с радостью исполнил волю Божию, потратив на них всего полчаса. Но Джона это не спасло. В первую ночь после свадьбы, когда ее муж уснул, Божена спросила Мортема, завидев в углу его темный силуэт. Что я должна сделать, чтобы получить в услужение заклятого демона? Привести в Лукоморию проводника. Привести в Лукоморию? Божену передернула от омерзения. Нечисть не тронет ни тебя, ни того, кто придет с тобой. На тебе упырья метка, сообщил Мортом. Теперь это твой мир. И я могу ходить там всюду? Всюду, где сможешь пройти. Ответил он, используя туманный намек, как часто делал. «А есть ли в Лукоморье на что посмотреть, кроме чищоп чудовищ?» «Много чего. Мир покажет тебе те места, каких ты будешь достойна. Этот мир огромен. В нем, как и в вашем обычном мире, есть разные земли. Лукоморье лишь ворота в него, но у них две стороны, светлая и темная. Какая сторона откроется, такой мир и покажется». «Значит, от человека совсем ничего не зависит?» «Наоборот, все от него зависит». «Ключ от ворот у него внутри, к какому замку подойдет, тот и отомкнется». «Выходит, мой ключ темную створку отпер? Значит ли это, что в светлую мне уже никогда не войти?» «Откуда мне знать? Чужая душа потемки». «Но случалось, людям обе стороны открывались». И они, чтобы не путаться, темную сторону лукоморья, Лихоморьем прозвали. «А чего им путаться? Они что, туда-сюда шастуют? «Бывают и такие путешественники». Бажена удивленно хмыкнула. «Если бы мне только раз повезло зайти на светлую сторону, я бы там навсегда и осталась». «Не суди, не глядя». Голос Мортема звучал негромче шелеста листьев, что гонял за окном осенний ветер, но от силы гнева, клокотавшей в нем, божину встряхнула. И вдруг она услышала саму себя. Мортем скопировал ее голос и произнес слова, сказанные ею рад Радди Бай во время их последней встречи. «Я хочу дышать, слышать, осязать, любить, ненавидеть и грешить так, как мне вздумается». Ошеломленная Божена часто заморгала, а мортом, ухмыляясь, сказал уже своим обычным голосом. «На светлой стороне грешников не принимают, да и тебе со своими желаниями там не развернуться, понимаешь? Тебе лишь кажется, что ты хочешь туда, но ты заблуждаешься». «Я с детства мечтала», — пробормотала Божена, оправдываясь. Детские мечты, воплощенные во взрослой жизни, редко кому приносят радость. Мортем сказал это зло и с грустью, будто сожалел о чем-то. Повисла тишина. Божена обдумывала последние слова гостя, а тот, как обычно, молча ждал ее вопросов. Рядом в кровати похрапывал Джон, не подозревая о развернувшейся дискуссии. На его лице застыло счастливое выражение, может быть, от того, что сегодня сбылась его мечта. Совсем не детская мечта, и, возможно, поэтому она доставила ему радость. Больше десяти лет Джон мечтал жениться на Божене, и она его, наконец, осчастливила. Перед тем, как подвергнуть жуткой процедуре. Так ребенку дают конфетку, прежде чем поставить укол. Божена решила сделать Джона проводником для заклятого демона. Тогда ей и пришло на ум латинское слово «кадавер» означавшее «мертвое тело». Она еще не знала, что станет с Джоном после того, как в него вселится новая сущность, но предполагала, что прежним он уж точно не останется, а скорее всего превратится в живой труп. Джон стал ее первым кадавером и продержался в этой роли гораздо меньше, чем все последующие кандидаты. Но даже спустя сто лет Божена не могла забыть его демонический взгляд, полный ненависти. На следующий день после венчания Божена попросила Джона стать ее кадавером. Он шутливо ответил, что раз она согласилась стать его женой, у него нет права отказывать. Возможно, он просто не понимал, на что идет. Они достали из укромного места, покрытый пылью, чемодан-портал и, запустив устройство, перешли в Лукоморию, точнее Лихоморье, ее темную сторону, где поджидал их мортом. Пойманного в лесных дебрях упыря, он приковал к Джону серебристой цепочкой, появившейся из его рукава в точности, как тогда, в ледяном подземелье, когда он прицепился с ее помощью и к божене. — Теперь даже смерть не разлучит вас! — провозгласил он шутливо, отсекая цепь от себя и прикрепляя свободные концы к упырю и Джону. — Мертва цепь. Мысленно назвала ее Божена. Упырь выглядел полусонным, но это от того, что Мортом уже наложил на него свое заклятие, и тот теперь подчинялся Божене. Перед тем, как цепь обвелась вокруг запястья Джона, муж улыбнулся ей и заверил, что теперь наберет для нее недожидка на сто лет вперед. Потом его взгляд потух и потяжелел. А глаза потемнели и налились кровью». Все слова, сказанные Джоном впоследствии, ему уже не принадлежали. Фразы были односложными и звучали вымученно. Под призрачным светом лукоморской луны ярко блестели цепи. И та, что соединяла Бажену с Мортемом, и та, что скрепила Джона с супырем. Но едва божена с мужем вернулись в свою комнату, от цепей остались лишь темные полоски на запястьях а упырь превратился в тень Джона. Так это выглядело со стороны. Никто, кроме божены, не замечал, что тень живет сама по себе, и хотя следует за ним неотступно, но в их движениях нет синхронности. Выглядело это пугающе, и Бажена совсем перестала спать по ночам. Визиты мы ей почти не мешали, тот молча стоял в углу, если она не задавала вопросов, и исчезал до рассвета. А вот присутствие в спальне упырьей тени, нависавшей над Джоном, приводило ее в ужас. Зато недожитка стало вдоволь. Теперь Джон извлекал его из тел умерших, забирая все без остатка. Склоняясь над гробом, он целовал покойника прямо в губы. Причем бесстыже и жадно, словно пытался их откусить. Это вызывало ропот и негодование среди скорбящих. Но открыто никто не возмущался. Не принято ведь у гроба, да к тому же, каждый от горя может разум потерять. И все-таки Джон навлек на себя подозрение. Однажды выкопал из могилы только что погребенного покойника, на чьи похороны прийти вовремя не успел, и высосал из него недожиток. Дело было уже после заката, но еще не стемнело, и Кладбищенский сторож наблюдал эту картину из укрытия, а затем донес в полицию. Там ему, конечно, не поверили и решили, что сторож допился до белой горячки. Но по городу поползли слухи о вурдалаках и вампирах. Тогда пошла мода называть упырей на западный манер. Божена просила Джона быть осторожнее, но тот не слушал, ведь это был уже не совсем Джон. Он все больше дичал, сторонился людей и вскоре совсем переселился на кладбище, однако исправно приносил недожиток. Флакон-накопитель ему был не нужен. Он просто блевал недожидком у порога комнаты и сразу уходил. А потом Бажена с помощью флакона собирала кристаллы с пола. В местной газете написали о банде вандалов, разоряющих могилы. Эту новость обсуждали на каждом углу. Нашлись очевидцы, утверждавшие, что вандалы ни при чем, и на кладбище орудуют самый настоящий упырь, обгладывающий мертвецов до костей. Бажена запретила Джону приходить на постоялый двор, опасаясь, что его одежда, вымазанная землей и дикий взгляд, привлекут внимание. Они стали встречаться в переулках и подворотнях, куда она призывала его с помощью заклятия, и он всегда приходил. Заклятие работало исправно, но однажды Джон не появился. Божена тщетно прождала его весь день в темной арке и вернулась к себе ни с чем, а наутро в «Свежей газете» прошла новость о том, что на кладбище был найден мужчина, убитый полутораметровым осиновым колом, которым была пробита его грудная клетка в области сердца. Джона Вуду похоронили как неопознанный труп на муниципальные средства. Перед этим его тело долго лежало в трупохранилище, называемом в народе «божьим домом», где за зиму скопилось немало покойников, и всех их закопали по весне в общей могиле. Божий дом принадлежал местной церкви. Бажена обратилась к одному из священников с просьбой позволить ей посмотреть на трупы, соврав, что разыскивает пропавшую знакомую. Тот намекнул, что готов помочь, но не бескорыстно. Так Бажена в последний раз увидела своего прежнего Джона. Правда, глаза его были закрыты, а спокойное, умиротворенное лицо ничего не выражало. Уходя, Бажена обратила внимание, что священник беседует о чем-то с прихожанином что-то обстоятельно объясняет ему. Она остановилась неподалеку и прислушалась. Оказалось, этот прихожанин собирался оставить завещание у священника, который оказывал такие услуги за некоторую плату. Завещать боже не было нечего, но информация о том, что кто-то из горожан хочет выразить свою волю, возможно, предчувствуя скорую смерть, была для нее на вес золота». Она решила, что знакомство с церковным душеприказчиком может пригодиться ей в будущем, и стала захаживать в эту церковь. Священник носил фамилию Козельский и стал первым членом основанного ею общества. Благодаря ему, у нее не только не иссякал запас недожитка, но и появились немалые средства для организации деятельности, направленные на воплощение новой мечты, родившейся у нее в день смерти Джона. Бажена собиралась покончить со своей зависимостью от нечистой силы и подчинить себе эту силу однажды и навсегда. Но для начала она задумала подчинить Козельского, ведь для великих свершений ей требовались помощники. Однако для воздействия на него женскими чарами священник был уже староват, да и чрезмерная практичность едва ли позволила бы ему безудержно влюбиться. Но Бажена предвидела, что перед недожитком он не устоит. Хоть Козельского и не кусал упырь, но ему шел уже седьмой десяток, и он наверняка задумывался о приближавшейся кончине. Вдохнув серебристый порошок из флакона, Козельский почувствовал себя лучше. У него перестали хрустеть суставы, обострились зрение и слух. Это заставило его поверить в рассказ Бажены о чудодейственном свойстве недожитка, который он высоко оценил. В свете радужной перспективы вечной жизни изобретательный мозг Козельского заработал на всю мощь. Священник перевоплотился в нотариуса, открыл контору в одном из двух недавно отстроенных торговых домов на Чернавинском проспекте и занялся подделкой завещаний. Бажена не вникала в фокусы, которые клерк вытворял с документами клиентов. Она сосредоточилась на привлечении новых помощников. И вскоре у нее появились свои люди почти во всех торговых точках, расположенных в том же здании, где и нотариальная контора Козельского. Они тогда на славу потрудились в том городке, пока в их ряды не затесался предатель и чуть не сгубил всех. Божене пришлось бежать и вновь пересекать одну границу за другой, благо средства позволяли. Преданный Козельский, не раздумывая, последовал за ней. Остальные отказались и пришлось распрощаться с ними. Бажена не могла позволить им, посвященным в ее тайны, продолжать жить дальше. Нотариус все быстро уладил, ему было не привыкать. С тех пор он сопровождал ее всюду, и она доверяла ему больше, чем кому бы то ни было. Спустя сто лет Бажена вновь вернулась в город, в котором все началось, и верный Козельский вместе с ней. Все эти годы он служил ей верой и правдой, удивляя собачьей преданностью. Вот и теперь нотариус стоял у порога, не смея шелохнуться и потревожить ее думы. Интересно, как долго они длились? Вынырнув из воспоминания о прошлом, Бажена пришла в ужас. Истекло два часа с тех пор, как Козельский принес чемодан «Портал». А она совершенно забыла о Марке. Взметнувшись с дивана, подобно потревоженной птице, Бажена бросилась к чемодану, откинула крышку и тотчас оттуда на нее хлынуло зеленое сияние.